Глава 27. Лето возвращается. На следующее утро Немо проснулся от громкого треска. Он раздавался прямо над его комнатой и вскоре перешел в ужасный шум. За ним раздался грохот падения. Немо мгновенно сел в постели. Сомнений не было. На крыше что-то творилось. Может, туда приземлился парашютист, НЛО, Санта-Клаус? После недавних странных событий с Йетти Немо готов был предположить что угодно. Он торопливо оделся и выскочил в коридор. С одной стороны, он испытывал облегчение, что им удалось отделаться от Йетти, но с другой — жалел, что приключение закончилось. Какие только невероятные вещи не случались с ними в последние дни! Без Аси жизнь в Нодинге текла ужасно скучно. А тут они почувствовали себя героями. Немо усмехнулся. Когда все неприятности побеждены, делать больше нечего. Хотя, возможно... Немо прислушался. За дверью дома его ждало следующее приключение. Он торопливо надел теплую куртку, рукавицы и сунул ноги в зимние сапоги. Распахнул дверь и побежал на улицу посмотреть, что там творится. Но едва он вышел в сад, как тотчас зажмурился. Его ослепил яркий свет. На небе светило летнее солнце, и Немо мгновенно вспотел. Рядом послышались частые шашки «Мне больше не нужны от тебя подарки!» Проскрипел тоненький голосок. Немо осторожно открыл правый глаз. Перед ним стояла Мари и с возмущенным лицом протягивала к нему указательный палец. «Та толстая игрушка меня укусила!» Пожаловалась она. Только теперь Немо заметил пластырные ее пальчики. Мне очень жаль. Он открыл левый глаз и обвел взглядом сад. Ночью снег начал таять. Он падал с деревьев сырыми комками. На ветках висели капли, на дорожках блестели лужи. На траве лишь кое-где остались кучки снега, самая большая из них лежала под его окном. Очевидно, она сползла с крыши вот от нее и был такой грохот если ты мне подаришь еще что нибудь я расскажу моей маме заявила на прощание мари и убежала доброе утро нема крикнул ему другой голос у нема бешено заколотилось сердце по чертовому переулку шли Ода и фред ода была в летнем платье и шлепанцах фред в шортах ты в школу собрался спросил фред «Может, тебе лучше надеть шапку?» — пошутила Ода. «А то у тебя будет солнечный удар!» Немо смущенно посмотрел на свою одежду и почувствовал себя очень глупо. «Я сейчас!» — крикнул он и убежал в дом. По дороге в школу они видели, как жители Нудинга приводили в порядок свои дома и сады. Они счищали остатки снега с дорожек, срезали с деревья в сломанные ветки и заменяли на крышах треснувшую черепицу. Талая вода бурлила в водосточных трубах, шумела в желобах и с журчанием исчезала в решетках стоков. Нудинский ручей был полон до краев. Городской парк превратился в сплошное озеро талой воды. Друзья ненадолго остановились возле ратуши. Там, в широкой луже, стоял хупси куберт в желтых резиновых сапогах. Перед ним была установлена камера. Два дня в нудинге хозяйничала суровая зима, взволнованно говорил метеоролог. И вот теперь, ура! Вернулось лето! Тут он призвал всех зрителей заняться спортом: крутите педали велосипеда или плавайте. Городской бассейн в нудинге снова открылся. Да-да, можно плавать! Или принимайте участие в уборке нашего города. Впрочем, работая с граблями, не забывайте следить за своей осанкой. Он взял в руки железную лопату и стал с места на место гонять по луже снег, показывая, как работать с прямой спиной. Немо хихикнул. Хупси Хуберт поблагодарил мужчины из отряда добровольцев, которые позаботились о том, чтобы в городе во время короткой зимы не наступил хаос. «Как бы не так», — подумал Немо и с ужасом представил себе, что могло бы случиться, если бы кто-нибудь из охотников застрелил Йетти. Тогда, пожалуй, снег падал бы вечно. Наша особая признательность, фрау Спарже, закончила в заключении Хупси Хуберт. Его ноздри вздрогнули, вероятно, от волнения. Директриса стояла, как в любое нормальное утро, в вестибюле школы и делала вид, будто протирает листья большого фикуса, хотя на самом деле следила, вовремя ли ребята пришли на занятия. Нема, Ода и Фред тихонько прошмыгнули мимо нее. У них не было желания говорить с ней. На уроке биологии они представили свой реферат. Ода рассказала, как Эрик Шиптон видел Йетти в Тибете в 1953 году Фред – в настоящем скальпе Йетти, который до сих пор хранится в монастыре Кумджунг. Монахи поклоняются скальпу словно святыне», – сообщил он. Они твердо верят в существование снежного человека и считают, что он очень мирный, и прежде чем напасть, предупреждает об этом свистом. «Другие монахи утверждают, что он любит, когда ему чешут брюхо», — добавила Ода. В заключении Нема высказал свое мнение о том, правда ли в Нудинге видели етти? «Многие считают, что фотография журналистки — обычная фальшивка. Если етти жили на самом деле, то они давно вымерли, поэтому етти относятся либо к мифологическим существам, либо к вымершим животным». «Молодцы!» — похвалила учительница и поставила им «Отлично» с минусом. «Но почему с минусом?» — возмутился Фред. «Потому что вы пришли без костюма», — объяснила фрау Эклер. «А костюм был интересный и оказался бы здесь весьма уместен». «Что? Какой костюм?» — не понял Немо. «Всё тип-топ», — торопливо воскликнула Ода. «Отлично с минусом! Это ведь супер!» И она потянула Немо с Фредом прочь от стола учительницы. «Я вам потом все объясню». Прошептала она и весело выскочила из классной комнаты. «Между прочим, я считаю, что у нас получилась суперская команда. И вообще...» Она резко остановилась. «Я так рада, что вы стали моими друзьями!» Нема занервничал. «Пошли сегодня в бассейн», — предложил он, спешно меняя тему. «Мне хочется просто погреться на солнце». «Я не могу», — с сожалением ответил Фред. «Папа хочет сегодня пойти со мной на скалодром». «А я пойду с тобой». Ода неожиданно обняла Немо за шею. «Отлично», — ответил Немо и снова вспотел. Хотя был только в футболке и шортах. В бассейне творилось что-то невообразимое. И неудивительно, все жители Нудинга соскучились по лету и солнцу. «Как себя чувствует твой отец?» — спросила Ода Немо, расстилая широкое полотенце, на котором хватило места им обоим. «В целом ничего» немо достал из рюкзака просроченные чипсы и кексы которые взял из дома потом он лег на спину и загородился от солнца журналом с комиксами но он все еще немного не в себе сегодня утром почему то решил устроить пробежку хотя никогда не занимался спортом мама хочет еще раз показать его врачам ничего скоро все пройдет улыбнулась ода она скрестила ноги открыла тюбик с кремом от загара и намазала себе руки. «А как твои родители?» Немо покосился на нее. Ода была в огромных темных очках и выглядела, как кинозвезда. «Когда они возвращаются?» «Сегодня». Она достала из пляжной сумки свой мобильник и посмотрела на дисплей. «Они должны прямо сейчас войти в дом. Разве тебе не надо ждать их дома?» Немо так удивился, что даже сел и сунул в рот шоколадный кекс. Надо! — пробормотала Ода. — Я скоро пойду. Она села рядом с Немо, обняла его за плечи и сделала селфи в бикини и плавках на фоне бассейна. Но прежде я отправлю им эсэмэску. Она старательно набрала на телефоне короткое послание. «Дорогая мама, дорогой папа, я слышала, что вы вернулись. Я, пожалуй, посижу тут еще немного, поплаваю и погреюсь на солнышке тысячи поцелуев! Ваша Ода!» Довольная собой, она отправила письмо. В этот момент на них упала чья-то тень. «Привет, Нема! поздоровался мужской голос. Нема обернулся и загородил ладонью глаза от солнца. Он не сразу узнал почтальона. «Ах!» — наконец воскликнул он. Франц Ах был без велосипеда, в одних плавках, но его длинные дреды остались неизменными. У меня к тебе вопрос, сказал он. Что было в той посылке, которую я принес тебе? Нема и Ода быстро переглянулись. Всего лишь игрушка, ответил Немо. Правда? А мне тут был странный звонок. Франц Ах уперся руками в бока. Какой-то человек интересовался, у кого оказалась та посылка. И кто это был? спросил Немо. Понятия не имею. Франц Ах пожал узкими плечами. Он не представился. Но я ему тоже ничего не сказал. В конце концов, ведь существует тайна переписки. Он вытащил из сумки эластичную ленту для волос и завязал дреды в толстый конский хвост. Потом повернулся и побежал к воде. «Бывай, друг!» Немо и Ода смотрели почтальону вслед. Его лопатки торчали, словно крошечные крылья. Немо решил, что он похож на Гермеса, посланца богов. Да и вообще, разве Франц Ах не принес ему самую странную посылку на свете? Конечно, из-за него в городе воцарился такой страшный хаос, и сейчас Фред наверняка бы забеспокоился из-за анонимного звонка. С другой стороны, какие перемены случились благодаря той посылке? Он, Немо Пинковский, непринужденно болтает в этот момент с Одой дельфиной Мондельброд, лежа на краю городского бассейна. Еще два дня назад это было просто немыслимо. И Немо решил не ломать голову, а просто наслаждаться хорошей погодой. Он улыбнулся Оди, потом снова улегся на полотенце и закрыл глаза. Конец. Спустя некоторое время Джонатан был молодцом. Он принес из киоска газету для фрау Делевски. За это старушка дала ему 50 центов. 50 центов! Джонатан тут же помчался домой и разбил свою копилку, фаянсовую свинку. Он сосчитал деньги и подпрыгнул от радости. Их хватало. Наконец-то! Он сунул монеты в карман и поехал на велосипеде в лавку игрушек, где выложил деньги на прилавок возле кассы. Хозяину лавки не нужно было спрашивать, что хочет купить Джонатан. Он знал это давно. Много недель мальчик не сводил глаз с банок с зеленым лизуном. Господин Зипцин Рюбель с улыбкой положил такую банку в бумажный пакетик и протянул через прилавок Джонатану. На обратном пути мальчик не заметил, что за ним следовала зловещая тень, что кто-то сунул руку в велосипедную корзинку и вытащил бумажный пакет. Только у дома, у гаража, Мальчик увидел, что в корзинке пусто, а похитителя уже и след простыл. Вор смеялся и плакал одновременно, укладывая игрушку Джонатана в деревянный ящик. Когда он закрывал крышку, из его глаза выкатилась черная слеза и упала на ящик. Потом вор обернул его упаковочной бумагой, взял фломастер, И накорябал на посылке странный адрес. Никому. К черту на рога. В попу мира. Это была первая книга из серии «Не открывать». Наши друзья преодолели все опасности. Йетти спасен. Но к ним наверняка придет новая посылка. И для Нема, оды и Фреда приключения еще не закончены. Но следующий сюрприз будет очень липким. Кто же отправляет эти загадочные посылки? Может, лучше не дотрагиваться до этого проклятого ящика? Продолжение следует.